Глава 17 Когда Олег Белов после долгого допроса вернулся в общежитие, ему навстречу ринулся сосед по комнате, Игорь Рощин. — Олег, наконец-то! Говорят, тебя задержали! Это из-за Леры? Что им надо? — Сейчас сам все узнаешь, — буркнул Белов, проходя в комнату. Вслед за студентом вошли оперативники Валеев и Майоров. Марат Валеев после крайне неудачного дня был мрачен. «Предъявите документы», — хмур потребовал он. «Это Игорь Рощин», — поспешил представить приятеля Белов. «Игорь Станиславович Рощин», — прочитал в паспорте капитан полиции. Валеев недоверчиво сравнил лицо студента с фотографией, словно подозревал обман. «Это я», — кисло улыбнулся Рощин. «Почему испугался? Неужели мы такие страшные?» Марат показал на себя и на Майорова. Крупная фигура напарника загораживала выход. «Или ты что-то скрываешь?» «Я? Нет, что вы!» — промямлил Рощин. Валеев небрежно бросил паспорт студента на стол, стоявший в центре комнаты, и прошелся вокруг него, изучая обстановку. Он заглянул в шкаф с одеждой, перелистал несколько книг на полке. «А где Айшет Закирова?» — обернулся Валеев к студентам. «Этажем выше», — сказал Белов. «Она с Лерой живет, жила». Роща насекся. — То есть она живет, а Лера... — Идемте к ней, все вместе, — скомандовал капитан. Айшет Закирова оказалась худенькой черноволосой девушкой, с недоверчивым взглядом. Она была одета в черное закрытое платье, отнюдь не коктейльное, а скорее траурное. Возможно, выбор наряда объясняется смертью подруги. «Но не исключено, что девушка всегда так одевается», — подумал Валеев, зная о строгих обычаях северокавказских женщин. Айшет явно смутилась, когда четверо мужчин бесцеремонно вошли в ее комнату. А после того, как девушка узнала, что двое незнакомцев полицейские, ее смущение переросло в испуг. От Валеева не укрылось, что Айшет инстинктивно подалась ближе к Олегу Белову, словно парень мог ее защитить. «Не буду ходить вокруг да около», — Заговорил Валеев. Вы знаете, что произошло. Погибла ваша знакомая Валерия Богданова. Пока мы не раскрыли преступление, каждый из вас является подозреваемым. Подозреваемым? отшатнулся худощавый Игорь Рощин. Марат проигнорировал это проявление слабохарактерности и продолжил более суровым тоном. И поэтому в ближайшее время вы не должны покидать Москву и обязаны являться к следователю по первому требованию. Всем понятно? Валеев хмуро посмотрел в глаза студентам и кивнул напарнику. — Ваня, оформи бланки. — Я уже дал подписку о невыезде и о надлежащем поведении, — напомнил Белов. — Вот и молчи. Пока Майоров оформлял подписку двух других студентов, Валеев бегло осмотрел комнату. — Извините, — обратился к оперативникам Рощин, читавший бланк. — Тут сказано, мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств «Ко мне может быть применена более строгая мера пресечения. Что это значит?» «Арест», — коротко ответил Валеев. «Домашний?» Марат зыркнул так, что надобность в разъяснении отпала сама собой. Студент заглотнул, втянул голову в плечи и взялся за ручку. Валеев убедился, что бланки подписаны, и перешел к следующей процедуре, которую ему поручила Петелина. «А сейчас мы возьмем у вас образцы биологического материала». «Биологического — Биологического? — смутился Рощин. — У тебя плохо со слухом? — Постоянно переспрашиваешь. Капитан в упор посмотрел на студента. — Я не совсем понимаю, как именно. — Капелька крови. Граммов сто-двести. Марат похлопал себя по карманам. — Черт, иголку не взяли. Придется ножом. «Ножом — Ножом? — ужаснулся Рощин. Валеев понял, что такими шуточками доведет студента до обморока. — Не дрейф. «Достаточно твоей слюны!» «Надо плюнуть?» «Я тебе плюну!» «Открой рот! Шире!» Марат достал ватную палочку и тщательно потер ею за щекой перепуганного рощина. Затем упаковал палочку в пластиковый пакетик и надписал фамилию студента. Аналогичную процедуру Майоров проделал с девушкой. Олег Белов тем временем плюхнулся на кровать и криво усмехнулся. «Надо мной поиздевались. Теперь ваша очередь!»